Эмма Исааковна, главный врач больницы и по совместительству давняя добрая приятельница следователя Рыкаловой и его супруги, смотрела на них строго и говорила твёрдо. «Три условия. Ни одно из них не оспаривается, это понятно? Первое. К девочке может пройти только один человек. Второе. Разговаривать не дольше десяти минут, лучше меньше. Голос не повышать, ничего не требовать, ни на чём не настаивать».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 «Ты ж только одного человека пускаешь, а мы ещё даже не решили, кто из нас пойдёт». «Майор Гордеев, ой, да не морочь мне голову», — отмахнула Семма Исааковна. «А то я тебя не знаю. Ты и майор своего задавишь тем же самым авторитетом, сам пойдёшь. Халат застигни как следует. Вечно ходишь, набросив на плечи, микробы в палаты тащишь». И скажи спасибо, если за вотделением на меня жаловаться не побежит. Она категорически против такого нарушения инструкции. Очень недовольно, что я и велела вас пустить. Вот снимут меня с должности. С кем будешь свои вопросы решать? Головой рискую ради тебя, Игорь Иванович. Значит, насчёт родителей говорить бесполезно, удручённо уточнил Рыкалов. Абсолютно бесполезно. Но хотя бы мать, а? Э, Майсаковна, на 5 минуточек. Нет. Ну ладно, на две. Я сказала нет. Будешь пререкаться и тебя не пущу. Ну пойми же, Игорь Иванович, насчёт тебя я ещё хоть как-то смогу оправдаться. Всё-таки интересы следствия, правосудие, поимка опасного преступника и всё в таком роде. А если нарушить правила ради родителей, то тут уж ничем не оправдаешься. Что я скажу, если меня к стенке припрут?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 Теперь я людей уже не лечу. Теперь моя забота организовать, достать, обеспечить, выбить, договориться. А всё равно без секундомера в карманчике чувствую себя неуютно. Она действительно постоянно посматривала на циферблат, и когда прошло ровно 10 минут, решительно направилась в отделение и вскоре вернулась в сопровождении Рыкаловой и Марины Львовны. "Ну что, с детский сад, ей-богу", вполголоса выговаривала главврач на ходу.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 Недоуменно переспросил Гордеев. Какой концерт? А тот самый, который в среду, 10 ноября отменили. Завели с ребятами разговор, мол обидно, что концерт по телевизору не показывают, а он на самом деле идёт, только не там, где обычно, а в другом месте. И можно ещё успеть на второе отделение. Там Хазанов будет про кулинарную технику мы рассказывать, а Петросян будет читать свой знаменитый монолог из Вытрезвителя.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 Проще надо быть майор, тогда и получаться всё будет быстрее. И вопросы задавать правильные, а не процессуально грамотные. Про мальчика, про Сергея Алла что-нибудь рассказала? Она ничего не видела, было темно. Один человек за рулём, второй с детьми сзади. Ехали, болтали, опасности она не чувствовала. Когда выехали из города, похитители сказали, что концерт идёт где-то поблизости, на окраине. Тот, который за рулём всё время болтал, рассказывал что-то весёлое, они смеялись, радовались. Потом вдруг остановились. Тот, кто сидел сзади, сильно ударил её локтем, не то под дых, не то в живот. А когда девочка пришла в себя и отдышалась, Сергея и того мужчины в машине уже не было. Она стала кричать. Водитель обернулся и ударил её по лицу, потом вышел, открыл заднюю дверь, связал ей руки и заклеил рот пластырем.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 Тоничке Сергуниной очень нравился светловолосый оперативник, к которому её попросили помочь. Он выглядел таким важным, серьёзным, сразу видно, человек занят ответственной и опасной службой. Ах, какой он симпатичный! Работу свою Тоня не особо любила. Ну что это за работа для молодой девушки? С обес, старики да инвалиды, пенсии да пособия.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 Меня предупредиваться надо, сердито говорила сама себе Тоня. Если совсем псих, то пусть в военном отделении лечится, а если может дома жить, то и работать может. И нечего государственные деньги на них переводить. Но вслух она, конечно же, ничего такого не произносила. Когда сегодня начальница вызвала её и строгим голосом велела оказать содействие товарищу из милиции и подобрать все карточки на инвалидов по психзаболеваниям,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 Ваша задача, Тоньчка, вести себя так, как обычно ведут себя работники соцобеса, когда проверяют людей на дому. Спрашивайте, вовремя ли перечисляют пенсию, не нужна ли помощь по дому, с продуктами, с лекарствами. Но тут вы лучше меня знаете, о чём разговаривать. Вообще-то, если честно, мы никого не проверяем, признала Стоня. Но ведь можете иметь право. Да, конечно. По инструкции мы даже обязаны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 Потому что да потому что он давно знал Хвощёва. И Хвощёв, скорее всего, его родственник или сосед, которого этот третий знал с детства, сын или брат сажительницы, да кто угодно в конце концов. Любой земляк, отбывавший срок вместе с третьим поддельником, мог попросить его присмотреть после освобождения за сыном или племянником.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 Освещение слабое, фонари расположены далеко друг от друга. Асfalта нет под ногами месиво из размокшей от ноябрьских дождей земли вперемешку с глиной. Домишки самые обычные, каких тысячи. Нижние этажи и мансарды. Свет во всех окнах. Опять не в цвет, с досадой подумал Коля. Небось полн дом народу.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 Пивникова Зинаида Фёдоровна: Здравствуйте, я из Сабеса. Начала Тоня дела вид, что сверяется с какими-то документами. Вы когда в последний раз подтверждали инвалидность? А что? Мне пенсии не положено? Забеспокоенная женщина. Меня в тюрьму посадят теперь? Тоня завела разговор о прохождении врачебно-трудовой экспертной комиссии, попросила принести последние заключения. Посетывал он на то, что в Собесе почему-то нет отметки. А так-то всё в порядке, и Зинаида Фёдоровна может не волноваться. «Ну а как вы вообще живёте? Справляетесь? Или кто-то помогает? Если что, мы от Собеса выделим человека. Будет навещать вас два раза в неделю, продукты вам покупать, лекарства, помогать с уборкой, со стиркой».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 Охотно согласилась Певникова. Раз мне положено так нечего зажимать, а то пенсию копеечную платят, а я тут крутись сама. Сынок у меня мал, ещё от него помощи по хозяйству никакой нет. Оппонки. Сынок, значит. А участковый уверял, что Зинаида Фёдоровна проживает одна и никаких близких родственников у неё нет. Вот и свет в мансарде горит. Неужели нашли?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 Почему по хозяйству не помогает? Не знаю, пожала плечами Зинаида Фёдоровна. Как так, не знаете? Так он не говорит. Скрывает, что ли? Он совсем не говорит. Ничего. Молчит всё время. Святым духом посланный. Зачем ему разговаривать с нами? Он сердцем чует. Он неземной, он небесный. Вот же чёрт. Неужели Гордей всё-таки прав? Досадно. Пришлось погасить возникшее неудовольствие и изобразить удивление и восхищение. Неужто правда, Зинаид Фёдоровна, восторженно произнёс Радин. Вот бы поглядеть на такое чудо хоть одним глазком. Так я позову, он и придёт. Митенька, закричала Пивникова в полный голос. Митенька, сынок, спустись сюда.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 А я им говорю, что раз ты небесами посланный, то и помощь нам теперь полагается не как всем, а особенно. Хорошие продукты будут привозить, а может и на курорт пошлют, на море с тобой поедем. Наконец, с рязину видел мальчика во весь рост. Это был Серёжа Смилянский. Коля не успел опомниться, как принёк Сиганук дверь и выскочил наружу.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 И Рязанс с завистью отметил, что дыхалка у парня куда лучше, чем у него, взрослого оперативника. Ты от того мужика так жерезо убегал. Драпанул, и он тебя не смог догнать? Ну да. А вы откуда знаете? Вы его поймали? Пока не поймали, но поймаем обязательно. А от меня почему пытался слянять? Так я увидел, что вы меня узнали. У вас лицо такое было, Фарнишка грустно усмехнулся и попытался выдернуть руку из крепкой хватки Разина. "Даже не пытайте", строго сказал Николай. "Почему молчал?" "Потому что", коротко ответил Серёжа. Это были последние слова, которые Коля Разину довелось услышать от Сергея Смелянского. Мальчик молчал, пока они возвращались в дом Пивниковой, потом ехали в Дмитровский райотдел. Тонечку пришлось попросить побыть с Зинаидой Фёдоровной, которая рыдала и билась в истерике, услыхав, что её сыночка Митеньку у неё отбирают. Девушка явно была разочарована. Она надеялась вернуть с триумфатором вместе с Николаем, привести на одного мальчика в отдел милиции, выслушать восхищённые комплименты и поздравления, а вместо этого вынуждена теперь сидеть и утешать психически больную женщину.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 Поэтому уж лучше оставить её хотя бы дома, в своих стенах, но, разумеется, не в одиночестве. Разин почувствовал себя виноватым и обязанным хоть как-то компенсировать доставленные тоннечке неудобства. Я отвезу Серёжу в отдел, а сюда приедут наши сотрудники, чтобы записать показания Певниковой, где, когда и при каких обстоятельствах она нашла мальчика. Вы только побудь с ней пока, а потом они отправят вас домой на машине. Ладно, угрюмо кивнула Тоня. Вы нам очень помогли, Тонёчка, а мы вам испортили вечер. Теперь я ваш должник и готов, так сказать, возместить. Телефончик свой дадите? Лицо девушки просветлело, на нём засветилась улыбка. Достав из сумочки записную книжку, она вырвала листок, записала номер телефона и протянула радину. Звоните. Я буду рада. Только предлагайте что-нибудь приятное и интересное.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 А из глаз глаз слёзы текли. Пойдём со мной, предложила сострадательная женщина. Обсохнешь, поешь. Мальчик пошёл с ней, да так и остался. Не вполне здоровый пивник обрёл наконец сыночка, о котором мечтала чуть ли не со школьной скамьи. Но вопрос о том, не приходило ли ей в голову, что у парня есть родители, которые его ищут, отвечала искренне и не задумываясь.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 Достал сигареты, прикурил, щелкнув изящной заграничной зажигалкой. Мне всё-таки интересно. Этот следак придумал или ты? небрежно спросил он. А какая разница? Главное, что есть результат, с Милянского нашли. Теперь в справку попадёшь. Значит, Разин догадался, что идея принадлежала Гордееву, а не следователю Рякалову.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 Мы свою часть работы выполнили, дальше другие отделы будут пахать. Сейчас дождёмся Смелянских, отдадим им Серёжу и отправимся в Москву по домам. Хоть поспим. Ему действительно было всё равно, попадёт он в справку или нет. Главное, Сергей Смелянского вернуть домой живым и здоровым. А это означает, что шанс на перевод на должность заместителя начальника второго отдела Мура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 Елена Андреевна Смелянская всю ночь просидела в комнате сына, смотрела на спящего Серёжу, то и дело поправляла на нём одеяло, осторожно прикасалась пальцами то к щеке, то к руке. Нашёлся, нашёлся, живой, здоровый, невредимый, пело у неё внутри. Она была так счастлива, что боялась заснуть и перестать чувствовать затопившее её облегчение и радость.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 Радуется за Лену или завидовать, что сын подруги вернулся без единой царапины, здоров и прекрасно себя чувствует, в то время как её девочка лежит в больнице в тяжёлом состоянии. Если же не знает, то придётся ей сказать, и неизвестно ещё, как Таня отреагирует. Елена будет открыто радоваться возвращению сына, а Танечке этот счастливый, извиняющий голос будет как ножом по сердцу. Может, не звонить?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 заглянула в спальню, где сладко и умиротворённо похрапывал муж, и устроилась на кухне. Нужно тщательно продумать завтрак. Он должен быть вкусным и красивым, праздничным, торжественным, чтобы Серёженька сразу понял: его ждали дома и ругать не собираются. Он не сделал ничего плохого. Во всяком случае, так утверждал майор Гордеев.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 И к семи и началу восьмого можно будет поставить на стол пышную, прямо из духовки, кулебяку с мясом. Серёженька так её любит. Да и Володя не откажется, съест с удовольствием. Вчера им привезли с рынка парную телятину, и Елена не стала класть её в морозилку. Оставила в холодильнике на полке. Планировала вечером нажарить котлет на три дня. Вот и мясо для кулебяки. Даже размораживать не нужно.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 Господи, Серёженька нашёлся. Какое счастье. Он выспится, встанет утром, съест несколько кусков своей любимой кулебяки, и всё будет как прежде. Но так не получилось. Сын проснулся чуть раньше 7, молча прошёл в ванну, умылся, почистил зубы, вернулся в свою комнату и снова лёг, только на этот раз поверх одеяла, прямо в одежде.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 Это крест на любой маломальски приличной карьере. Даже думать забудь. "Ну что же делать?" беспомощно забормотала Елена. "В 10 часов придёт Гордеев, ты сам слышал?" "Вот именно!" жёстко оборвал жену Смилянский. "Если Сергей не заговорит, что психиатра к нему вызовут, уже милиция, а вернее, всего ребёнка запихнут в детскую психушку на экспертизу". Он резко поднялся, с грохтом отодвинув стул. Я сам ему объясню, просто и доходчиво. И нечего с ним сюсюкать. Пусть привыкает вести себя по-мужски. Никаких психиатров в моём доме и близко не будет. Наш сын уже достаточно большой, чтобы понимать. Если он хочет учиться в ГИМО и получить диплом, который позволит выезжать за границу, то нужно уметь держать себя в руках и не разводиться по ливые нюни по пустыкам.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 Не поедешь на иномарках. Рухнет всё, что они с мужем выстраивали столько лет. У их сына нет будущего. Если Володя не сможет сейчас уговорить его, привести в чувство, то всё пропало. Теми леционеры, которые вчера нашли Серёжу у какой-то сумасшедшей, уже и так сомневаются в его психическом здоровье.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 Домой Виктор Гордеев вернулся накануне очень поздно. Жена и сыновья давно спали. Он рухнул в постель и моментально заснул, крепко и без сновидений. Проснулся физически разбитым, но в хорошем настроении. С аппетитом съел 6 блинчиков с творогом, шутил с женой Наденькой и от души благодарил её за дельные советы. Неужели помогло? удивлялась Надежда Андреевна.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 И вообще, гордиев, прекращай лесть в следственную работу. Ты опер, розыскник. Вот ты занимайся своими прямыми обязанностями. Ну, в общем, всё понятно. Снова чувствуется мохнатая мускулистая лапа комитета. Они и раньше были влиятельной силой. Недаром жандропов много лет под ковёрно воевал с министром внутренних дел Щёлоковым, стараясь отодвинуть его от Брежнева, чтобы ограничить возможности.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 следователю успеть допросить кого надо и о чём надо закрепит показания протоколом и комитет отстанет от него простая схема